Катализатором развития радикально новой технологии стал даосизм. Эта система мышления, разработанная Лао-Дзи в VI веке до нашей эры первоначально была сугубо философской дисциплиной. Однако более поздняя ее ветвь впитала традиционные магические поверья, восходящие к древним народным обычаям, сплетя воедино колдовство, суеверие и эзотерическое знание. Интерес даосов к магическим манипуляциям, воплотился в китайской алхимии. Три элемента алхимии были решающими для открытия огненного зелья – очистка, наблюдение и эксперимент. Китайские алхимики кропотливо работали над тем, чтобы освободить от примесей вещества, которые они находили в природе. Чистота была священным качеством, очищение – ритуалом. Даже незначительное загрязнение ингредиентов огненного зелья могло нарушить реакцию горения. Алхимики веками ломали голову над тем, каким образом взаимодействие пяти первоэлементов — металла, дерева, земли, воды и огня — могло породить все многообразие мироздания. Они отмечали частности, такие как скорость горения, которые при менее пристальном наблюдении могли бы ускользнуть от внимания. Наблюдая, они экспериментировали. Опыты алхимиков не были научными в современном понятии, однако систематические пробы и ошибки позволили им на ощупь проникнуть в неведомое. На Западе алхимики сосредоточились на превращении природных веществ в золото. В отличие от них, китайские практики видели свою главную задачу в создании эликсира бессмертия. Их интерес привлекали материалы с парадоксальными свойствами. Золото — элемент, который никогда не тускнеет. Ртуть — жидкий металл. Сера — камень, способный гореть. Не таят ли эти вещества секрет вечной молодости? Даосские алхимики столетиями пытались нащупать верную комбинацию. Сами императоры поддавались соблазну их снадобий. Личунь, талантливый император династии Тан, правивший с 800 по 820 год, был одним из многих, кто оказался под влиянием алхимиков. Надеясь жить вечно... он стал закоренелым потребителем эликсиров. Беда в том, что многие экзотические ингредиенты тайных составов, ну, например, белый свинец, свинцовые белила или реальгар, сульфит мышьяка, были смертельными ядами. Прием внутрь ртути, излюбленного вещества алхимиков, мог повлечь изъязвление десен, жар, кровавую рвоту, жгучие боли и мышечную дрожь. Мало того, ртуть воздействовала на психику, искажая восприятие и способствуя развитию меланхолии и маний. Именно это и случилось с Ли Чунем. Придворные в смятении наблюдали, как император, звезда, вокруг которой вращается вселенная, постепенно сходит с ума. Министр почтовой службы предупреждал его, что алхимики приходят только ради наживы, более ни для чего. Но министр был разжалован, а император продолжал упорствовать в своем безрассудстве. Его поведение становилось все более сумасбродным, пока, наконец, его не убили дворцовые евнухи.